32 глава. Четырьмя годами ранее. Август. Звук голоса эхом отдавался в моих ушах, но казался далеким и искаженным как будто кто-то пытался докричаться до меня сквозь сон. «Наоми!» «Папа?» «Это был мой папа. Я хотела увидеть его, но лицо постоянно расплывалось перед моими глазами. Я сплю или вижу его наяву. «Наоми, пожалуйста!» «Нет, это не папа. Это Эйден». Я попыталась моргнуть, заставить себя двигаться, но усталость давила на меня. Взгляд широко раскрытых и неподвижных глаз застыл в одной точке. «Наоми, отдай мне Фрейю. Фрейя? Где Фрейя? «Отдай ее мне! Сейчас же!» Чьи-то руки схватили меня за плечи, и внезапно я четко увидела прямо перед собой лицо Эйдена. Его кожа была бледной, ладони взмокли. Он потянул меня за руки, и я качнулась к нему, а моя голова тяжело ударилась о его грудь. «Отпусти ее, Наоми! Пожалуйста! Она плачет! Отпусти ее. «Плачет? Фрея плачет?» Комнату наполнили громкие крики, пронзительные и неослабевающие вопли Фрейи. Я опустила взгляд и увидела, что крепко сдавила ее в руках, прижимая ладонями к себе. «Как долго это длится?» «Как долго я держала ее вот так, не слыша криков, не замечая ее страданий?» Я ослабила хватку, и Эйден подхватил дочь на руки и принялся укачивать ее. Все в порядке», — шептал он ей снова и снова. «Я здесь. Прости». В конце концов его баюканье успокоили Фрейю. ее крики сменились всхлипами, а затем она уснула. Эйден отнёс и осторожно уложил ее в колыбель, ритмично покачал, чтобы убедиться, что она крепко спит. Затем он повернулся ко мне, но не торопился подходить. Лишь вглядывался в мое лицо, стиснув зубы и пытаясь понять меня. Чего он никак не мог увидеть, чего он никак не мог понять. Эйден подошел к кровати, помедлил мгновение и сел рядом со мной. Науми, ты сделала ей больно? Что? Нет, хрипло возразила я. Ты уверена? Она кричала. Нет, я просто... Мы поднялись наверх вздремнуть. Ты даже не слышала, как она плакала. Тебе нужно поспать, Наоми. Ты доводишь себя до изнеможения. Нет, это не так. Я присматриваю за ней. Наоми, послушай меня. Ты не услышала, как она плакала. Она кричала, а ты просто прижимала ее к себе, уставившись в одну точку. Что, если б ты заснула и причинила ей боль? Что, если б я не вернулся домой вовремя? Ты могла бы убить ее. Его голос звенел у меня в ушах. В каждом слове звучало обвинение. Ты думаешь, я плохая мать? Ты мне не доверяешь? «Ты сейчас не в себе. Тебе нужна помощь». «Нет, не нужна. Я знаю, как за ней ухаживать. Она моя дочь». «Она и моя дочь тоже. Я думал, тебе станет лучше, что это пройдет? «Здесь есть и моя вина. Мне следовало раньше понять, что ты не справляешься. Я позвоню врачу». «Нет, не делай этого». «Пожалуйста, послушай меня». Я замотала головой из стороны в сторону и прижала ладони к ушам, чтобы ничего не слышать. «Наоми, остановись!» «Тебе нужна помощь. Я знаю, тебя напугало то, что случилось с твоим отцом, но ты не сможешь позаботиться о Фрейе. «Замолчи!» «Ты не сможешь позаботиться о Фрейе, если не позаботишься о себе». «Пожалуйста, замолчи!» «Есть люди, которые могут тебе помочь. Я люблю тебя, но не могу допустить, чтобы ты навредила Фрейе. Я бросилась на него, размахивая руками, и принялась безжалостно бить кулаками. «Наоми, пожалуйста!» — закричал Эйден, захлебываясь словами. Он схватил меня за руки и прижал их к бокам, но я продолжала сопротивляться. «Я не хочу причинять тебе боль. Пожалуйста, Наоми, остановись!» Эйден повернул меня спиной к себе и удерживал так, скрутив руки и прижимая к кровати, а я брыкалась ногами в ответ. В конце концов, мои крики гнева превратились в низкие и полные муки стоны. «Прости», — прошептала я. Он притянул меня к себе, и я положила голову ему на грудь. «Пожалуйста, не забирай ее. «Дорогая, я не собираюсь ее забирать», — проговорил Эйден. Он гладил меня по лицу, и его глаза блестели от слез. «Никто ее не забирает. Но тебе нужна помощь. Клянусь, от этого нам всем будет только лучше, хорошо?» Я кивнула, и Эйден покачал меня на руках, как маленького ребенка, который нуждался в защите. В спасении. Но через несколько мгновений я уже не слышала его слов утешения, поскольку весь мир расплылся перед моим неподвижным пустым взглядом. «Наоми, можешь, пожалуйста, посмотреть на меня?» Я оторвала взгляд от Фрей, которую баюкала в объятиях, и взглянула в противоположный угол комнаты, откуда раздавался голос, но моему разуму потребовалось несколько мгновений, чтобы переосмыслить то, что видели глаза. Там, положив руки на стол, сидела какая-то женщина, а перед ней лежал блокнот. Ее лицо показалось мне знакомым. «Мы уже виделись раньше. Ты помнишь?» Я начала кивать, но остановилась. Я не могла точно вспомнить ее, В голове стоял туман. «Простите», — проговорила я. «Я не помню вашего имени. Меня зовут Антония Рос. Я психиатр. А тебя направила ко мне бригада психиатрической помощи. Можешь называть меня Тони?» «Тони», — прошептала я. «Да, помню». Она что-то добавила, но я ее не расслышала. Я медленно моргнула, наблюдая за движением ее губ, Я ожидаю, когда ее слова дойдут до меня. Как ты себя чувствуешь на лекарствах? Нормально, немного все плывет. Такое ощущение, будто я не могу разобраться в том, что происходит. Это вполне нормально. Она сделала пометки в блокноте и поправила на носу очки в толстой оправе. Организму потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к дозе, и тогда ты почувствуешь себя лучше, больше похожей на себя. Больше похожей на себя? Но если сейчас я не похожа на себя, тогда кто я? На кого сейчас похожа? Итак, в нашу прошлую встречу я объяснила тебе диагноз. Ты все еще его понимаешь? Да. Можешь мне его объяснить? Я вздохнула и почесала кожу на внутренней стороне локтя, чтобы потянуть время. Наоми, мне нужно, чтобы ты понимала, зачем тебе прописали лекарства. Я не хочу, чтобы ты что-то принимала вслепую. Я продолжала чесать руку и избегала ее взгляда. «У тебя тяжелое тревожное расстройство, которое проявляется в навязчивых мыслях и заставляет тебя отказываться от сна. Но тебе нужно спать, чтобы иметь возможность присматривать за своей дочерью. Принимать успокоительные препараты недостаточно. Тебе нужно также принимать снотворное, которое я прописала». Моя рука замерла. «Я...» — Эйден сказал мне, что ты его не принимаешь. Я встретилась с ней взглядом, но промолчала. И Тоня откинулась на спинку стула, сцепив ладони вокруг колена. «Почему ты не хочешь их пить? Ты ведь принимаешь другое лекарство». «Мне нельзя спать». «Ты заставляешь себя бодрствовать, чтобы с дочерью не случилось ничего плохого». «Да, я должна присматривать за ней. Должна обеспечить ее безопасность. Если я засну, может случиться все что угодно». Вспомни, с чего все началось. С твоего беспокойства, страха, что что-то может случиться с Фрей, пока ты спишь. Но все это — часть твоего состояния. Это замкнутый круг. И мы должны взять под контроль их оба — тревогу и недосыпание. Тони умолкла в ожидании положительного ответа. Я покачала головой. Снотворные таблетки ничем не отличаются от успокоительного лекарства. Они помогут тебе. Ты не поправишься, если не будешь спать всю ночь, и ваша семья не сможет вернуться к нормальной жизни. Эйден не сможет вернуться к работе. Ты не сможешь быть уверенной, что ты хорошая мать. А ведь ты именно этого хочешь, не так ли?» Я кивнула и прижала щекой к макушке Фреи. «Значит, ты примешь это лекарство сегодня вечером?» Бездыханная Фрея, лежащая совершенно неподвижно, с посиневшими губами и бледной кожей, промелькнула у меня перед глазами. Схлип сорвался с моих губ, и я моргнула, прогоняя видение. «Но с ней может что-то случиться». «С ней ничего не случится. Если она заплачет, ты проснешься. Ты ведь примешь только одну таблетку. И Эйден все время будет рядом, ясно?» «Да». «Так ты примешь лекарство? Или нам стоит обсудить это с Эйденом?» «Нет, я приму таблетку». «И не забудь, только одну». Я кивнула. «Только одну». Той ночью мы с Эйденом сели бок о бок на нашей кровати, и он положил бирюзовую таблетку в мою раскрытую ладонь. «Я не знаю, а вдруг...» — ты обещала. Он передал мне стакан воды. «Пожалуйста, сделай это ради нас». Эйден взглянул туда, где Фрея спала в своей кроватке. «Ты нужна ей. Ты нужна мне. Я хочу вернуть мою Наоми». Тяжесть его слов легла на мои плечи. Не позволяя себе передумать, я положила таблетку на язык, запила водой и заставила себя проглотить ее. «А теперь спи, любимая», — сказал Эйден. «Когда она проснется, я её покормлю. Даже одна полноценная ночь сна очень тебе поможет. Скоро ты почувствуешь себя лучше». Я легла и повернулась на бок, не сводя глаз с кроватки Фреи. Эйден придвинулся ближе, обвил рукой мою талию и поцеловал меня в затылок. «Я люблю тебя» прошептал он мне в волосы. Очень сильно. Я кивнула, но ничего не ответила. Вместо этого продолжала наблюдать за Фреей. Даже когда веки отяжелели, дыхание начало замедляться, и, наконец, я больше не могла сопротивляться сну. Мои веки затрепетали, закрываясь, и Фрея исчезла из виду.